Глава 34. С тех пор, как ушёл Итан, миновал час или день. В темноте, в драном потоке мыслей, потерялось всякое представление о времени. Когда в замке скрипнул ключ, Джульетта не сразу поняла, что это за звук. А когда поняла, дверь уже открывалась. Когда кто-то загородил полосу света... Лезвие страха пронзило Джульетту, и она выпрямилась. Спину прямо, колени вместе. В голове раздался голос мисс Абелин. «Леди не сутулится. Фигура двинулась к ней, и Джульетта издала невнятный звук. Страх пересилил. Она оказалась невластна его обуздать. «Заткнись!» Слова были грубые, но голос, несомненно, женский. Замерцали рыжие волосы. «И давай вставай! Тебе пора выметаться!» Смысл слов не сразу дошел до Джульетты. Просто эхо в бездне, которая разверзлась от предательства Итана. А потом явился проблеск надежды. Такой тонкий и острый, что разрежет до кости. Если за него уцепиться, ноги затекли на холодном полу, все тело ослабло и ныло, но Джульетта заставила себя встать и очутилась лицом к лицу с настоящей девушкой в серебряных туфлях. Оливия. Ливи. Они были почти одного роста, глаза в глаза. Интересно, как бы они смотрелись бок о бок перед зеркалом. Впрочем, сейчас у них тут нетрепетное воссоединение давно разлученных сестер. и Ливи явно не собиралась тратить время зря. «Шевелись!» — она повернулась к двери. «Надо идти!» Джульетта не двинулась. «Почему ты мне помогаешь?» «Ты бы предпочла, чтобы я не помогала?» каменным тоном спросила Ливи. «Нет, я...» «Тогда заткнись и пошли». Она уже шагала к двери, и Джульетте оставалось только хромать следом под сумрачные каменные своды. «А если нас найдут?» — спросила она спустя несколько поворотов и извива в тоннеле. «Тогда у нас проблема», — ответила Ливи. «Точнее, у тебя», — она оглянулась. «А побыстрее ты не можешь?» Джульетта постаралась прибавить шагу. Между тем они вышли в высоченный коридор. Добравшись до конца, до каменной лестницы, Джульетта различила где-то над головой музыку шоу. «А что, Итан?» — спросила Джульетта, и к горлу подступила тошнота. «А если он вернется?» Он сказал, «Не хочу ничего слышать». «Но я сказала, что не хочу слышать». Они спустились, и Ливи остановилась, посмотрела на Джульетту. «Мне не нужно ничего слышать. Я живу с ним с 17 лет. Уверяю тебя, после трех лет в одной постели нет ничего, что ты могла бы мне рассказать об Итане Балларде». «Балларде?» Джульетта уставилась на неё. «Я думала, он Дейнс». Ливи расхохоталась. Это полный бардак, о котором обе стороны предпочитают помалкивать. Его мать — сестра режиссера, но сам он баллард, со всеми вытекающими. Без талантов Дейнса тоже не обошлось, но их он использует для собственных целей. Подозреваю, ты уже в курсе. Ливи достала из кармана ключ и маску. Наверх и дальше по коридору. Там будет еще одна лестница и дверь на первый этаж. Через ту комнату петли не проходят. Зрители туда забредают редко, поэтому рабочие сцены за ней не приглядывают». Она сунула ключ и маску Джульетте в руку, сняла накидку и тоже отдала. «Найди толпу и слейся с ней, пока не доберешься до выхода. Твой единственный шанс быть среди людей». «А ты?» — спросила Джульетта. «Что будет, если Итан узнает, что ты меня отпустила?» «Не то, что ты думаешь», — мрачно улыбнулась Ливи. О, он заставит меня поплатиться, тут я не сомневаюсь. Но он мало что может со мной сделать», — улыбка искривилась. «А вот ты — другое дело. Ты должна уйти немедленно, иначе в реке будет плавать еще одно тело». «Еще одно тело». Джульетта содрогнулась от отвращения. Не такая острая ненависть, как к итану, однако оттенки те же. Подумаешь, еще один двойник. Какая разница? Как ты можешь здесь оставаться? Как ты можешь так жить? Жар полыхнул в глазах Ливи. Да что ты понимаешь? Наш отец увез тебя отсюда. Ты выросла свободной? Свободной? Джульетта недоверчиво засмеялась. «Ты даже не представляешь...» «Нет, это ты не представляешь», — ответила Ливи. «Не представляешь, каково жить с человеком, который умер за 20 лет до того, как у него остановилось сердце. Она убила мою мать». «И я видела, что с ней из-за этого стало», — ответила Ливи. «Она с тем же успехом могла спрыгнуть сама». Она закрывала глаза и видела это. Она засыпала и видела во сне. И с годами становилось только хуже. Она запретила мне ходить по проволоке, не разрешала покидать Анклав. Да она меня из дома почти не выпускала. Ливи покачала головой. Само собой, когда Итан предложил мне выход, я согласилась, притворилась, что только о том и мечтаю. Она холодно улыбнулась. Он любит, знаешь ли, когда ему подыгрывают». Улыбка померкла. «Когда она умерла, я почувствовала только облегчение, больше никаких угрызений. Можно, наконец, играть в шоу, не выслушивая угрозы, что она порежет вены или сбросится с крыши округа. Уж не знаю, как она выяснила, что Стивен умер». А вот Джульетта знала. Она помнила голос по телефону. Стивен? Стивен? Она все твердила, что он ушел. И на следующее утро тоже ушла. Ливи дернула плечами, но губы сжимались, как будто от боли. Я думала, что все закончилось, что Лунария наконец-то отдохнет. Она горько усмехнулась. Но у Дейнса имелись другие планы. Он хотел, чтобы я заняла ее место в шоу. А если я откажусь, что ж, у него были варианты, да?» «Я», — сказала Джульетта. Ливи кивнула. «Вроде мог бы и выучить свой урок, согласись». Итан сказал мне, что разобрался с проблемой, больше ничего не добавил, но понять было нетрудно. «А тебе-то что?» — спросила Джульетта. «Мне?» Лицо Ливи потемнело. «Я не хочу жить, зная, что они превратили мою сестру в куклу. Налепили ей мое лицо, а потом отрезали ниточки и бросили в реку». «То есть тебя здесь все устраивает, пока не касается лично тебя?» Ливи кивнула. «Именно, потому что у меня нет выбора». «Нам надо в полицию», — сказала Джульетта. «В полицию?» В смехе Ливи зазвучала странная, слишком высокая нота. Полицию округ тоже дергает за ниточки. Она потрясла головой. «Иди и вознеси молитвы любому богу, в которого веришь, за то, что все еще дышишь воздухом, а не речной водой». Джульетта открыла было рот, но Ливи нетерпеливо отмахнулась. «Нет времени, тебе надо выбираться». «Пошли со мной», — с жаром сказала Джульетта. «Уйдем вместе». Ливи снова засмеялась. «Уйти? Я не могу уйти. Снаружи для меня нет места». «А когда Итан станет режиссером?» — спросила Джульетта. «Твое место будет подле него?» Ливи пожала плечами. «Подумай об этом, когда до этого дойдет. Сомневаюсь, что Конрад, в ближайшее время отдаст бразды правления. Джульетта уставилась на нее. «Ты вообще знаешь, что происходит?» «Итан пытается его свалить. Есть еще одна девушка, Эсме. И сегодня вечером она умрет. Упадет, как упала моя мать!» Секунду Ливи смотрела на Джульетту. А потом ее лицо замкнулось. «Лучше она, чем ты. Не лучше». Джульетта повысила голос. «Мы должны ей помочь». «Нет», — жестко ответила Ливи. «Ты должна уйти, а я должна вернуться на площадку. Твоя подруга, она мне не подруга, но это не важно. Нельзя, чтобы она умерла». «И что именно ты можешь сделать?» — спросила Ливи. «Не глупи, идиотка. Я даю тебе шанс, и другого не будет». «Я должна ее найти» и Джульетта попыталась в последний раз. «Помоги мне! Прошу тебя!» Но Ливи уже пятилась прочь. «Идиотка!» — повторила она, развернулась, промчалась по коридору и исчезла за углом.